Она внезапно цепко схватила его за руку, а когда Сергей повернулся к ней, чтобы спросить, что случилось, прижала палец к губам. Касарин сейчас же потянулся к висящему за спиной автомату, но Полина покачала головой и указала вперёд, где из темноты Сергей только сейчас это разглядел, выступали очертания чего-то угловатого, напоминающего станционную платформу. Ока он всматривался в показавшуюся конструкцию, пытаясь понять по её очертаниям, что же это такое. Полина вдруг выключила свой налобный фонарь, метнулась в сторону и исчезла в темноте. В первый миг Сергей от неожиданности застыл на месте, а потом бежать за девушкой стало уже поздно. Он посветил прожектором из стороны в сторону, но она словно растаяла во мраке, в душе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 На платформу я не поднималась, но это и так видно. «А-а-а!» — начал Сергей, еще не до конца представляя, о чем он хочет спросить. «Идем, сам увидишь», — закончила за него Полина. Вслед за ней Сергей двинулся вперед, но через десяток шагов остановился, вступив ногой в рассыпанную на путях кучу песка.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 Даже не кости, а целые скелеты. Взрослые и детские черепа глядели в никуда пустыми глазницами и искали в немом крике разинутые рты. Большинство скелетов были абсолютно голыми, но на некоторых сохранились лохмотья истлевшей одежды, вроде той обгоревшей мешковины, которую они с Полиной обнаружили на блокпосту. Тут же лежало и оружие, которое, видимо, никак не помогло своим обладателям.